Глава 8 От трагедии к триумфу. 28 июня 2015 года. Хоторн, Калифорния. Спустя считанные секунды после того, как Falcon 9 с космическим кораблем Dragon развалилась в небе над Атлантикой, Дэвид Гигер закричал в гарнитуру. «Дрэгон цел!» Прошло 10 лет с тех пор, как Гигер, только-только защитив диссертацию, пришел в SpaceX. За это время он встал во главе программы Dragon и начал работать напрямую с Маском. В то утро он следил за пуском не как участник операции, а как руководитель, готовый поддержать команду. Когда на экранах замелькали обломки падающие ракеты, Гигер почувствовал, как оцепенела его команда. В основном молодые инженеры. К тому времени многие ветераны, ставшие свидетелями первых рискованных полетов dragon в том числе миссии «Си-2» в 2012 году, либо перешли на другие позиции в SpaceX, либо покинули компанию. «Ребята были отличные, но, похоже, все они уже мысленно поставили на миссии «Крест», — рассказывает Гигер. В отличие от многих молодых коллег, он прошел через самые трудные времена SpaceX, включая три аварии Falcon 1». И вот теперь, глядя на обломки Falcon 9, он вдруг заметил, что Dragon продолжает передавать данные. Корабль отделился от ракеты и парил в 50 километрах над Атлантикой. Чтобы спасти Dragon, нужно было успеть раскрыть парашюты до того, как корабль приблизится к Земле. В SpaceX не предусмотрели такой сценарий, никто не планировал передавать команды на Dragon, пока тот находится на Falcon 9. Но в экстренной ситуации центр управления мог связаться с кораблем через наземные антенны. Операторы в Калифорнии отчаянно пытались настроить канал связи, чтобы отдать команду на раскрытие двух тормозных парашютов. Эти небольшие вытяжные парашюты должны были стабилизировать корабль перед тем, как раскроются три основных купола. Команду отдали, но «Дрэгон» не реагировал. Он продолжал снижаться. Еще две минуты после взрыва ракеты корабль исправно передавал телеметрию, но когда до поверхности океана оставалось меньше двух километров и берег Флориды скрылся за горизонтом, связь оборвалась. Корабль вместе с двумя тоннами груза рухнул в море. Беда была в том, что для раскрытия парашютов недостаточно просто нажать на кнопку. Чтобы запустить их вручную, операторам нужно было передать больше десятка команд, причем строго в определенном порядке. Счет шел на секунды, стоило кораблю опуститься чуть ниже, и парашюты уже не смогли бы его спасти. В этой гонке со временем операторы упустили главное — не включили питание парашютной системы. Бессмысленная потеря корабля Dragon стала одним из уроков, которые SpaceX вынесла из аварии 19 Falcon 9. После катастрофы миссии CRS-7, Маск на долгих и напряженных совещаниях посвящал большую часть времени и сил анализу конструкции самой ракеты. Но несколько раз он поворачивался к Гигеру и другим руководителям проекта Джеган и возмущался потерей корабля. Джеган не должен быть таким беспомощным идиотом», — отчитывал он команду. «Он должен был спастись сам». К следующему полету Dragon этот аварийный сценарий уже включили в стандартные процедуры запуска, теперь грузовой Dragon мог спасти себя сам. Громкая катастрофа миссии CRS-7 в июне 2015 года нанесла SpaceX сокрушительный удар. После пяти лет напряженной работы над Falcon 9 и Dragon компания наконец-то поймала удачу за хвост. Falcon 9 притягивала один за другим прибыльные контракты на запуск коммерческих спутников. NASA тоже поверила в SpaceX. Агентство вложило миллиарды долларов в проекты компании, надеясь однажды отправить людей в космос на борту Dragon. И вдруг все рассыпалось, как карточный домик. При выполнении заказа важнейшего заказчика, ракета SpaceX взорвалась у всех на глазах. Потеря миссии CRS-7 стала крайне болезненным ударом и для наса Всего полгода назад другой коммерческий партнер агентства, компания Orbital Sciences, также пережила катастрофу. Ее ракета Antares взорвалась прямо над стартовой площадкой. Голоса критиков поддержки частного космоса вновь зазвучали в Конгрессе. Они не упустили случая подчеркнуть серьезность провала и поднять болезненный вопрос. Можно ли вообще доверять частникам, пилотируемые полеты. На святой Земле космонавтики. За первые три года эксплуатации Falcon 9 с середины 2010 по середину 2013 года SpaceX осуществила лишь 5 запусков. Такой темп категорически не устраивал Маска. С появлением версии 1.1 он рассчитывал существенно нарастить частоту стартов. Директору стартового комплекса во Флориде Брайану Мозделлу была поставлена четкая задача — обеспечить возможность отправлять в космос более одной Falcon 9 ежемесячно. Но и это было не все. Значительную часть 2013 года Мозделл пытался получить для SpaceX вторую стартовую площадку во Флориде. И не какую-нибудь, а самую известную в западном полушарии — легендарный стартовый комплекс 39A, LC-39A эй Этот грандиозный объект площадью более 80 гектар, окруженный болотами и едва возвышающиеся над водами Атлантики, можно назвать священной землей космонавтики. Именно здесь Нил Армстронг и Баз Олдрин стояли на Земле перед тем, как отправиться покорять Луну. А позже эта площадка провожала в космос целую армаду шаттлов. После того, как в 2011 году эра шаттлов подошла к концу, стартовый комплекс оказался ненужным НАСА. Генеральный инспектор агентства назвал его ненужной инфраструктурой, сдача объекта в аренду коммерческому оператору позволила бы НАСА ежегодно экономить миллионы долларов на одном только обслуживании. SpaceX, уже поставившая на крыло свои ракеты, казалась идеальным кандидатом. Компания как раз искала площадку для запусков Falcon 9 и Falcon Heavy, а в будущем и пилотируемых миссий. Но весной 2013 года появился еще один претендент. Джефф Безос, питавший трепетную любовь к космической истории, загорелся идеей арендовать комплекс для своей компании Blue Origin и ее ракеты New Glenn. Безос даже предложил делить стартовый комплекс со SpaceX или любой другой компанией. Предложение звучало щедро. Но была одна загвоздка. В 2013 году у Blue Origin не просто не было орбитальной ракеты, до да ее появления должны были пройти годы. Поэтому неудивительно, что в сентябре НАСА подписала 20 договор аренды со SpaceX. Заполучив легендарную площадку, Маск был на седьмом небе от счастья, но его задело участие Безоса в торгах. Он считал, что тот просто пытался перейти ему дорогу. В письме изданию Space News Маск не удержался от язвительного выпада в адрес потенциального конкурента. «Если они каким-то чудом за пять лет смастерят корабль, который пройдет сертификацию НАСА для пилотируемых полетов и сможет стыковаться с МКС, а именно для таких кораблей и предназначена площадка 39А, то мы с распростертыми объятиями примем их на борт», — написал Маск. «Хотя, я думаю, мы быстрее найдем танцующих единорогов в газоотводном канале». На внутренних совещаниях в SpaceX Маск также не упускал случая подколоть Blue Origin. Надо совсем не дружить с головой, чтобы назвать компанию B.O. Любил он подшутить, обыгрывая неудачную аббревиатуру. Примечание. B.O. — сокращенное написание названия Blue Origin — также может расшифровываться как body odor, то есть неприятный запах тела. Время показало, кто был прав. Blue Origin не смогла подготовить орбитальную ракету для запуска с площадки 39A ни через пять лет, ни даже через десять. К моменту написания бумажной версии этой аудиокниги New Glenn так и не добралась до стартовой площадки, а SpaceX за это время отправила в космос больше сотни ракет. Наибольший вклад в разработку заявки на аренду площадки 39A для SpaceX внес Mosdell. Он подготовил все технические материалы, расписал график работы, просчитал бюджет. Когда контракт оказался у SpaceX в кармане, именно Моздел лучше всех представлял масштаб предстоящей работы. Компании предстояло демонтировать наследие эпохи шаттлов и возвести новую башню обслуживания для Falcon 9 и Falcon Heavy. Команда у Мозделла была, мягко говоря, невелика — 72 человека в штате и еще примерно 80 сварщиков с подрядчиками, корпевших над новым транспортером. Из-за требования Маска обеспечить ежемесячные старты с площадки SLC-40 они уже работали на пределе возможностей по 80-100 часов в неделю. В январе 2014 года Мозделл полетел в Хоттерн, чтобы обсудить с Маском и Шотвелл критическую нехватку персонала для работ на площадке 39А. На встречу он изложил свое видение минимальной команды, способной потянуть весь комплекс работ – проектирование, закупки, стройку и испытания. Затем назвал цифру – в ближайшие полгода нужно нанять 68 человек. Маск даже слушать не стал. Встреча стремительно пошла под откос, а на прощание Маск отрезал. «Возвращайся и возьми за работу всерьез». Эти слова задели Мозделла. Как руководитель, он прекрасно понимал, какую цену платит его команда за изматывающий график работы. Рано или поздно люди либо выгорят и уволятся, либо начнут делать ошибки. Всякий раз, когда он поднимал эту тему с Маском и Шотвелл, ответ был один — денег нет, но пусть флоридская команда соберется силами и выполнит очередной этап, и тогда сразу станет полегче. После встречи в Хоторне Моздал окончательно понял — ничего не изменится. SpaceX никогда не сбавит обороты, компания будет только наращивать темп. Я понял, что никто не собирается всерьез решать проблему, признается он, нам всегда будут говорить, чтобы мы заткнулись и просто делали свое дело. И тогда я решил, что больше не поеду на Канаврал кормить команду байками про то, что нужно просто немного потерпеть. Потому что теперь я точно знал, это все туфта. За шесть лет в SpaceX Моздал успел совершить невозможное. Его команда буквально на коленке собрала стартовую площадку SLC-40, потратив на строительство в десять раз меньше конкурентов. Он был директором пуска на шести миссиях. Поначалу запускали ракеты практически вручную, а к концу 2013 года автоматизировали уже 90% предстартового отсчета. При Моздалле площадка работала без единого сбоя, и, конечно же, именно он добился аренды легендарной площадки НАСА LC-39A. По сути, именно Моздалл заложил фундамент будущих триумфов SpaceX во Флориде. Но этого оказалось мало. Он подал в отставку. Маск только пожал плечами. По его меркам Моздол и команда на мысе Канаврол просто недостаточно выкладывались. Пуск в месяц? Слишком мало. Маск требовал запускать Falcon 9 из Флориды еженедельно. Справедливости ради надо сказать, что компании потребовалось почти 10 лет для достижения такой частоты стартов. На место Моздола Маск поставил своего проверенного бойца — рики Лим пришел в SpaceX в 2008 году и провел несколько месяцев на Атолле Кваджолейн, где участвовал в последних трех запусках Falcon 1. Он прошел закалку в ранние годы SpaceX, пережив все злоключения с Falcon 1 и момент, когда компания балансировала на грани выживания. Потом он работал на космодроме Ванденберг бок бок с Заком Данном или Розеном, После ухода Мозделла Лима попросили временно возглавить площадку на мысе Канаверал на пару недель. Эта пара недель растянулась на 6 лет. Пусковая команда Канаверала делилась на два лагеря. В первом собрались выходцы из Старой Гвардии, старых ракетных компаний вроде United Launch Alliance, откуда пришел и Мозделл, во втором молодые инженеры, для которых SpaceX стала первым работодателем. Маск считал, что Моздал слишком погряз в старых подходах, а вот Лим, по его мнению, сумеет зажечь молодежь. И у него получилось. С середины 2014 года дела SpaceX на мысе пошли в гору. Конечно, не обходилось без шероховатостей, а со временем компании пришлось нанять не 68 человек, как просил Моздал, а несколько сотен для обеспечения пусков и восстановления стартового комплекса. Но уже к апрелю 2015 года команда «Лима» совершила настоящий прорыв. Две миссии — шестой грузовой полет для НАСА и запуск турецкого спутника связи — стартовались с флоридской площадки с интервалом всего в 13 дней. Воодушевленные успехом, они сразу взялись за следующую задачу по графику — очередную грузовую миссию для НАСА. Ею и была многострадальная CRS-7. Земля буквально ушла из-под ног. В то утро, когда стартовала CRS-7, Лим временно оставил пост директора площадки и занял кресло руководителя пуска. Первые две минуты полета все шло как по маслу. Но на отметке 2 минуты 19 секунд в переговорах замелькали тревожные сообщения о потере данных от второй ступени. Лим поднял глаза на экран. Далеко в лазурном небе ракета прочерчивала белый след. Вокруг верхней ступени клубилось какое-то облако, но все девять двигателей продолжали работать безупречно. Происходящее не укладывалось в голове, вспоминает Лим. Данные говорили одно, глаза совсем другое. Первая ступень продолжала работать, камеры сопровождения показывали привычную картинку. Честно говоря, я решил, что ребята, отвечавшие за вторую ступень, что-то напутали. Он решил, что это просто глючит система наземного отображения или случился какой-то другой мелкий сбой. Но через пару секунд все стало предельно ясно. Огромное белое облако разрослось и поглотило ракету. Когда оно рассеялось, команда сопровождения показала жуткую картину. Обломки ракеты дождем сыпались на землю. В центре управления повисла мертвая тишина. Маск следил за запуском из Англии, где отмечал свое 44-летие. Разрушение ракеты стало для него худшим из возможных подарков. Первым делом он позвонил Данну, тот, отработав пять лет на запусках, всего пару месяцев назад возглавил отдел двигательных установок SpaceX и наблюдал за стартом из Центра управления полетами в Хоторне. Дан признался Маску, что пока не может объяснить причину катастрофы, и передал трубку Джону Эдвардсу, инженеру, руководившему пуском. По словам Эдвардса, похоже было на скачок давления во второй ступени. Раньше в критических ситуациях Дан действовал не раздумывая. Однажды, когда Falcon 1 начала складываться внутри транспортного самолета Си-17 над Атлантикой, он, рискуя жизнью, залез в ракету, чтобы открыть перепускной клапан. Но сейчас все было иначе. «Впервые в жизни я растерялся и не знал, что делать», — вспоминает он. Вот что было по-настоящему страшно. Да, нужно было организовать поиск обломков в океане, Но кроме этого и попыток понять, что же произошло, мы были бессильны. Такого шока я еще не испытывал. Земля буквально ушла из-под ног. Выйдя из центра управления, Дан сразу направился к своим ребятам в отдел двигателей. Он тут же собрал команду и без лишних слов обрисовал ситуацию. Как и Гигер, Дан к тому времени был уже ветераном SpaceX, прошедшим через все неудачи с Falcon 1. Он объяснил простую истину. В ракетном деле без рисков не бывает, и сейчас есть только один путь — спокойно найти причину аварии, исправить проблему и вернуться к пускам. Вернувшись в Калифорнию, Маск с содержимостью погрузился в расследование аварии. Не реже раз в день, а обычно и чаще, он собирал совещание в своем конференц-зале на первом этаже штаб-квартиры. В центре комнаты возвышался черный конференц-стол, вокруг которого стояли девять стульев, образуя букву «Ю». На них размещались докладчики. Остальные инженеры теснились вдоль стен, кто сидя, кто стоя. Маск неизменно занимал место в торце стола у двери, прямо напротив огромной картины с запуском Falcon 1 с острова Омелек. Молчаливого напоминания о том, через что прошла компания «Большинство наших сотрудников знают только успех, и уже не так боятся неудач», — сказал Маск после катастрофы, которую публично назвал «страшным ударом для SpaceX». «Похоже, мы как компания слегка зазнались и потеряли хватку». За время, прошедшее с последней аварии в 2008 году, компания выросла в 10 раз. После 18 успешных запусков Falcon 9, ветераны Кваджолейна, Дан, Лим и другие все чаще заводили разговор о том, как мало людей в компании знают, что такое провальный запуск. К миссии CRS-7 через такое испытание прошли от силы 5% сотрудников. Неудивительно, что мантра Маска «выживают только параноики» уже не находила прежнего отклика. А ведь перед каждым стартом Falcon 9 он рассылал письмо всей компании. «Если у кого-то есть хоть тень сомнения в предстоящем запуске, говорите сразу». И это не было формальностью. Маск действительно хотел знать о любых рисках, и если тревога оказывалась обоснованной, не медлил с решениями. Учитывая масштабы SpaceX, каждый день простоя «влетал в копеечку». С четырехтысячным штатом сотрудников компании требовались регулярные запуски, чтобы просто сводить концы с концами. На одни только зарплаты уходило больше 70 миллионов долларов в месяц, поэтому Маск требовал, чтобы расследование было тщательным, но максимально быстрым. На совещаниях по разбору аварии CRS-7 Илон слушал доклады руководителей отделов о ходе расследования. Он то и дело прерывал выступающих вопросом, замечанием или жесткой критикой, Совещания превращались в изнурительную пытку. Несколько недель истинная причина аварии оставалась неуловимой. А за всем этим маячила зловещая неопределенность, что теперь будет со SpaceX. От Илона на этих совещаниях летели искры, вспоминает Дан. Он и в обычное время спуску не дает, а в такие моменты требует запредельной собранности. стопроцентная концентрация никакой воды. Ты должен кристально четко объяснить, что знаешь, чего не знаешь, ловить команды на лету и понимать его с полуслова. Оступишься — растопчат Нужно выкладываться на тысячу процентов, постоянно доказывать, что ты не какой-то там хрен с горы. Расследование аварии поручили одному из самых опытных и проверенных соратников Маска — Хансу Кенигсманну. На тот момент он занимал пост директора по безопасности полетов и обеспечению миссий. Иными словами, отвечал за то, чтобы каждый запуск проходил безопасно и успешно. «Если ты отвечаешь за риски, ты должен отвечать и когда все летит к чертям», — сказал он. «Целых пять месяцев мы работали практически круглосуточно. За все это время я взял, кажется, всего один выходной. Все остальные дни пахал как проклятый, я и вся команда работали на износ». Головоломка оказалась не из простых. От нормального полета до взрыва прошло каких-то 800 миллисекунд. Команда Кенигсмана практически сразу локализовала проблему во второй ступени, которая еще не успела отделиться от первой. В распоряжении инженеров и ученых SpaceX и NASA оказалось лишь 115 показаний датчиков телеметрии за ту роковую секунду, когда отказала верхняя ступень. После изнурительного анализа картина прояснилась. Бак с жидким кислородом лопнул, когда внутри него сорвало с креплений баллон со сжатым гелием. У вас наверняка возник вопрос, для чего в баке с жидким кислородом баллоны с гелием? При запуске ракета постепенно расходуют горючее и окислитель. Чтобы компенсировать расход этих жидкостей, освобождающееся пространство заполняется гелием. Он создает давление, необходимое для бесперебойной подачи компонентов в двигателе. Сами гелиевые баллоны рассчитаны на высокое давление, и для придания прочности их металлический корпус обматывают специальным волокном, Перед Кенигсманном встал сложный вопрос, почему один из таких баллонов сорвался с места и повредил бак с жидким кислородом. В итоге инженеры-конструкторы докопались до истины. Всему виной оказалась крошечная деталь размером с леденец, стоившая всего 4 доллара. Крепеж из нержавеющей стали, которым гелиевый баллон фиксировался к стенке кислородного бака, который и не выдержал нагрузку при взлете. По словам Кенигсмана, крепежи должны выдерживать нагрузку 4,5 тысячи килограммов, но тот, что стоял в злополучной второй ступени, сломался уже при тысяче килограммов. Любая ракета или космический корабль проходит через сложный процесс проектирования. Последний рубеж перед запуском в производство носит название «защита технического проекта». На этом этапе для Falcon 9, по словам Кениксмана, SpaceX требовала установки более дорогого крепежа стоимостью около 50 долларов. Но где-то между проектированием и реальным полетом его заменили на дешевый аналог. Этот стальной крепеж был дешевле, потому что его изготовили методом литья. То есть просто залили расплавленный металл в форму, дали ей остыть и извлекли готовую деталь. Дорогие крепежи отлично справляются с работой в криогенной среде бака с жидким кислородом, а вот литые детали менее надежны. SpaceX делала все, чтобы найти тот самый крепеж, хотелось получить неопровержимое доказательство причины катастрофы, но поиск деталей размером с большой палец в 80 километрах от побережья Флориды на стометровой глубине напоминал охоту на призраков. Компания даже отрядила на поиски беспилотную субмарину. В процессе были найдены давно потерянные детали Apollo и Space Shuttle, но никаких частей Falcon 9. Но Кенигсман был уверен в своей правоте. Когда SpaceX протестировала другие крепежи из той же партии, выяснилось, что они не выдерживают криогенных температур. Так почему же SpaceX использовала более дешевый литой крепеж? Всему виной корпоративная культура тотальной экономии, созданная Маском. Кто-то решил, что выкладывать 50 долларов за крепеж — непозволительная роскошь, и нашел вариант подешевле. А поскольку такие крепежи стояли на каждой стойке и счет шел на сотни, одна эта замена позволяла сэкономить больше тысячи долларов на ракете. В погоне за снижением затрат Маск и его команда принимали тысячи подобных решений. Не будь они помешанными на экономии, цена Falcon 9 улетела бы в космос раньше ракеты — И почти всегда такой подход срабатывал. Но не в этот раз. Осенью 2015 года Кенигсман подготовил развернутый отчет о результатах расследования и представил его НАСА и Федеральному управлению гражданской авиации. Главный вывод — наиболее вероятной причиной разрушения крепежа гелиевого бака стали дефекты конструкции. Фактически вина перекладывалась на производителя детали. Но НАСА в собственном независимом расследовании вынесло куда более суровый вердикт и переложило вину на SpaceX. Агентство назвало причиной аварии «просчет» в конструкции со стороны SpaceX. Более того, НАСА отмечало, что отдел контроля качества SpaceX должен был забраковать негодные крепежи еще до их установки на ракету. Перед установкой деталей серийного выпуска компания не провела проверку ее качества. Рекомендации производителя закладывать четырехкратный запас прочности для таких деталей были проигнорированы. Также компания не провела ни симуляцию поведения деталей в полете, ни полноценных испытаний под нагрузками, которые возникают в действительности. Проще говоря, по мнению НАСА, напортачила SpaceX, а не изготовитель крепежа. Кенигсман не стал отпираться. Конечно, компания должна была строже подойти к проверке крепежей, но и поставщик не без греха. Накосячили обе стороны, и SpaceX, и поставщик, заключил он. Один такой крепеж до сих пор лежит у Кенигсмана дома в ящике стола, как напоминание об уроках CRS-7. Хотя NASA и SpaceX разошлись в оценке главной причины провала грузовой миссии, их сотрудничество не пострадало. Когда Dragon пошел ко дну, вместе с ним NASA потеряла груз на 118 миллионов долларов. Среди прочего, жизненно важный стыковочный узел для будущих пилотируемых полетов к станции. Авария только усилила зависимость американского космического агентства от России. На несколько месяцев единственной ниточкой, связывающей американских астронавтов с МКС, остались два российских корабля «Союз и Прогресс», запускаемых из Казахстана. Тем не менее, публично НАСА не стало бросать камни в SpaceX. В 2016 году на слушаниях в Сенате США некоторые политики были готовы вцепиться компании в глотку, но им помешал руководитель пилотируемых программ НАСА, который грудью встал на защиту SpaceX, когда речь зашла об аварии. «Они среагировали молниеносно», — доложил Конгрессу Билл Герстенмайер. Буквально через пару дней они уже проводили тесты в лаборатории, проверяя свою версию аварии. Такая скорость нам и не снилась. У НАСА только на подготовку документации, заключение контрактов и разработку программы испытаний ушло бы полгода. SpaceX не осталась в долгу перед НАСА. Спустя несколько месяцев после аварии компания без громких заявлений согласилась сделать скидку на 5 следующих грузовых миссий с 16 по 20-ю. Вдобавок SpaceX нарастила грузоподъемность Dragon, позволив NASA получать больше за те же деньги. Правда, все эти договоренности исходили из того, что SpaceX сможет снова наладить безопасные запуски Falcon 9. Опасная игра маска с жидким кислородом. Даже если бы грузовая миссия прошла успешно, Falcon 9 все равно столкнулась бы с длительным простоем во второй половине 2015 года. Маск задумал радикальное обновление ракеты до версии 1.2, которая позже получила громкое имя Falcon 9 Full Trust. Это революционное решение кардинально расширило возможности ракеты-носителя. Посадки на морские платформы служили ключом к экономике многоразового использования первой ступени, но это была лишь часть головоломки. SpaceX собиралась выжать из ракеты все возможности до капли. Инженеры прошлись беспощадным катком по системам Falcon 9. В результате на свет появилась совершенно новая машина, превосходящая предшественницу по грузоподъемности почти на треть. Двигателисты создали новую версию Merlin 1D увеличив тягу каждого двигателя на 15%. Конструкторы урезали вес ракеты и упростили ее производство, а опыт, полученный в программе «Гроссхоппер» и во время попыток посадки в Атлантике, воплотился в новой конструкции посадочных опор и систем управления. Однако ключом к модернизации стала технология под названием «Повышение плотности топлива». Она позволяет залить в баки больше топлива. Звучит скучновато и чересчур технически, но это обманчивое впечатление. Переохлаждение ракетного топлива — это не просто технология, а захватывающая история научного поиска и инженерной отваги, граничащей с безрассудством. Не прошло и года сначала начала серьезной работы над повышением плотности, как SpaceX потеряла ракету, разворотила стартовую площадку и угробила израильский спутник стоимостью 195 миллионов долларов. Ветераны программы «Аполло» считали затею SpaceX настолько безумной, что умоляли НАСА даже близко не подпускать астронавтов к ракетам, заправленным таким топливом. Но Маск и бровью не повел, он видел риски, он их принял, и в итоге SpaceX их обуздала. Необходимость повышения плотности топлива свалилась на головы инженеров SpaceX в самый неподходящий момент, когда команда еще не пришла в себя после провала CRS-7 пыталась развеять сомнения НАСА и одновременно шлифовала искусство посадки первых ступеней. Илон сразу понял главное в проблеме многоразовости, рассказывая Джон муратора Он без конца твердил, что нам нужно больше мощности. Нужно охлаждать кислород сильнее, и все время подстегивал нас Мураторе явно скромничал, добавив, времечко выдалось то еще. SpaceX взялась за повышение плотности обоих компонентов, и кислорода, и керосина, Но с первым все было сложнее. Его требовалось охлаждать до куда более низких температур. Кислород — самый распространенный элемент на Земле и буквально основа жизни на планете. Мы дышим им. Попадая в наши организмы, он вступает в химическую реакцию с молекулами пищи, высвобождая энергию. Такой же эффект дает и его реакция с топливом. Взять хотя бы дрова. Без кислорода они гореть не станут. Вот почему кислород — ключевой игрок в процессе горения в ракетном двигателе. По пути на орбиту большинство ракет расходуют больше окислителя, чем горючего. В Falcon 9 жидкого кислорода тоже больше, чем керосина. Логика МАСКа была проста. Чем больше жидкого кислорода уместится в ракете, тем эффективнее она будет расходовать топливо. Идея не блистала новизной. Инженеры НАСА десятилетиями ломали головы над тем, как повысить плотность компонентов топлива. Примечание. Переохлажденный кислород для тех же целей, что и Маск использовал еще Сергей королёв на ракете Р-9А, первый полет которой состоялся 9 апреля 1961 года. Совсем недавно агентство в очередной раз отмахнулось от этой идеи при разработке программы «Констеллейшн», и дело было не в законах физики. Решение диктовалось политикой и междоусобицами между центрами НАСА. Центр космических полетов Джорджа Маршалла в Алабаме И так неплохо жил на старых двигательных технологиях. А боссы НАСА не горели желанием объяснять налогоплательщикам, почему их денежки разлетаются на куски вместе с экспериментальными образцами. Но SpaceX такие мелочи не смущали. Компания могла позволить себе роскошь провалов и даже выставляла их напоказ как доказательство того, что рискует там, куда другие боятся сунуться. Повышение плотности кислорода и керосина позволяло повысить эффективность Falcon 9 на 8-10%. Цифра не маленькая, это дополнительные 2 тонны груза на орбите. Для многоразовой ракеты такая прибавка на вес золота. Посадочная система и прочее оборудование для возвращения на Землю съедали заметную долю грузоподъемности. Поэтому для коммерческой выгоды повышение плотности топлива было не менее важно, чем посадка на морскую платформу. Если удалось бы провернуть оба трюка, Falcon 9 стала бы поистине первой ракетой 21 века. Многоразовой, мощной и при этом доступной по цене. Так как же повысить плотность кислорода? Он же и так заливается в ракету в жидком виде. Чтобы кислород из газа превратился в жидкость, его нужно охладить до минус 183 градусов Цельсия. Это намного холоднее самой низкой температуры, когда-либо зафиксированной в Антарктиде. Даже в вечно темных кратерах Луны, куда никогда не проникает солнце, и то теплее. Неудивительно, что работать с жидким кислородом — та еще задачка. Но игра стоит свеч. В жидком состоянии кислород в тысячу раз плотнее, чем в газообразном, поэтому в ракетах он используется именно в жидкой форме. Маск хотел еще сильнее увеличить плотность кислорода, охладив его до практически твердого состояния. Это основы химии. По мере понижения температуры молекулы вещества замедляют движение и сближаются. А значит, чем холоднее удастся сделать кислород, тем больше его поместится в баке Falcon 9. Именно поэтому в один прекрасный день 2015 года Мураторо и его коллега Винсент Вернер набрали номер Национального института стандартов и технологий Мэрилендского агентства, признанного авторитетом в области измерения физических свойств. К тому моменту Вернер с командой инженеров SpaceX уже до дыр зачитали таблицы института, пытаясь понять, в какой момент кислород, азот и жидкий воздух, коктейль из этих двух газов, переходят в твердое состояние. «Мы обратились к ним, как к авторам таблиц», — рассказывает Мураторе. А они нам в ответ. «Послушайте, парни, эти таблицы построены методом экстраполяции. В таких температурных режимах еще никто не работал. Данные приблизительные». Погрешность может достигать пары градусов или пары килопаскалей. SpaceX замахнулась не просто на эксперименты с предельно охлажденным кислородом. Компания собиралась его производить. Для запуска одной ракеты требуются сотни тысяч литров этой необычной жидкости, поэтому кому-то предстояло придумать технологию производства переохлажденного жидкого кислорода в промышленных масштабах. Изобретателями стали Филипп Рэнч и еще восемь инженеров, которых дали ему в подчинение Если судить по резюме, Рэнч казался наименее вероятным претендентом на работу в SpaceX Диплом математика из Университета Южного Нью-Гэмшира Заведение, чье название не гремит в космической индустрии Затем 10 лет работы в морском парке SeaWorld в Орландо Где он брался за все подряд, от починки оборудования под водой до обслуживания аттракционов Но именно там, в парке развлечений, проявился его дар — способность распутывать самые сложные технические головоломки. В 2010 году в парке произошла трагедия. Косатка по кличке Тиликум утащила под воду опытного тренера Дону Бранчо. Простое поглаживание закончилось гибелью женщины. После этого случая рэнч участвовал в создании хитроумной системы гигантской подводной платформы, способной поднимать касаток из воды для безопасной работы тренеров. Именно тогда он впервые окунулся в мир сложных клапанов и систем управления. Увидев рекламный ролик, где Falcon 9 взмывала в небо над Флоридой, а потом изящно приземлялась обратно, Рэнч буквально потерял дар речи. Недолго думая, он отправил резюме в SpaceX, И в начале 2014 года его взяли в команду, модернизировавшую старый комплекс 39A. В тот судьбоносный день именно здесь, на этой площадке, Рэнч, в окружении других инженеров, техников и стажеров, работавших на историческом объекте НАСА, следил за запуском миссии CRS-7. «Все были просто убиты», — вспоминает он. «Но уже на следующий день мы вернулись к работе с утроенной энергией, с новым запалом». Знаете про пять стадий принятия горя? Так вот, мы промчались через них на космической скорости. Инженеры на испытательном полигоне в Макгрегоре уже провели предварительные эксперименты по повышению плотности компонентов топлива, а во Флориде первопроходцами в этом направлении стали Брайан Чайлдерс и гэвин Петти. Рейндж работал в команде вместе с Петти, Дэвидом Боллом, Крисом Уолденом и другими специалистами. Поскольку флоридская команда прежде никогда не имела дело с переохлажденным кислородом, они действовали методом проб и ошибок. Просто собирали оборудование и смотрели, что из этого выйдет. Для охлаждения жидкого кислорода SpaceX использовала жидкий азот. Этот бесцветный газ переходит в жидкое состояние при температуре минус 196 градусов Цельсия, что ниже точки кипения жидкого кислорода. Чтобы достичь сверхнизких температур, инженеры пропускали кислород через трубу внутри змеевика с жидким азотом. Компоненты не смешивались, но более теплый кислород отдавал свое тепло азоту. Когда азот нагревался, он начинал закипать и испаряться. SpaceX использовала сверхмощные вакуумные насосы, чтобы удалять это тепло из системы. Постепенно, по мере падения давления, температура азота опускалась ниже минус градусов Цельсия, понижая температуру кислорода. Но еще сильнее охлаждаться они не могли, поскольку азот замерзает при минус 210 градусах Цельсия. Рэнч был в восторге от такой работы. До этого он годами возился с клапанами и системами, контролирующими поток, температуру и давление жидкостей Так что работа с жидким кислородом на пределе его возможностей оказалась до странного знакомой Почти как в SeaWorld Всего за пару недель он с коллегами создал полный цикл производства и хранения переохлажденного кислорода В гигантском изолированном резервуаре на стартовом комплексе 39A Они работали подвое, в три смены, без выходных а по ночам площадка словно оживала. Системы охлаждения издавали такие звуки, будто где-то рядом притаились все демоны ада разом. «Жидкий кислород упрямится, когда его пытаешься уплотнить», рассказывает Ренч. «При повышении плотности он издает такой низкий жуткий рык». Когда мы только начали эксперименты, водители Praxair закачивали в резервуар относительно теплый кислород, а тот начинал издавать совершенно безумные звуки. Даже у них сдавали нервы, а ведь эти ребята всю жизнь проработали жидким кислородом. В НАСА с недоверием отнеслись к планам SpaceX по повышению плотности топлива на стартовом комплексе 39A и потребовали показать систему в действии. Когда команда рэнча успешно провела демонстрацию и получила одобрение НАСА, специалисты по компонентам топлива тут же принялись разбирать систему охлаждения кислорода, снимая все насосы и узлы. Это оборудование срочно требовалось на площадке SLC-40. Там готовились к первому запуску новой версии ракеты Falcon 9 Full Trust, которой предстояло лететь на переохлажденном окислителе. SpaceX в отчаянной борьбе за рождественский отпуск После двух неудачных попыток посадить ракету на плавучую платформу, Маск решил, что пора попробовать посадку на сушу у такого варианта было серьезное преимущество перед океаном, ракете не приходилось иметь дело с разбушевавшейся стихией. Земля есть земля, плоская, надежная, неподвижная. Но имелся и существенный минус. При возвращении Falcon 9 должна была пролететь в опасной близости от круизных лайнеров в порту Канаверал, дорогущего комплекса национального управления военно-космической разведки США, и множество других стартовых площадок и стратегических объектов. В феврале 2015 года SpaceX получила в свое распоряжение заброшенный стартовый комплекс «13» на мысе Канавролл. Специально для посадки ракет. Trip харрис работавший в компании еще со времен первых запусков Falcon 1, сатолог Ваджолейн, теперь отвечал за программу «Возвращение ступеней» и руководил созданием посадочной зоны «1». Вместе с Балой и Ромамурти они взялись за почти невозможное получение у командования полигона разрешения впервые в истории направлять ракеты в сторону базы ВВС. «Командуя полигоном, привыкаешь, что ракеты всегда удаляются», рассказывает генерал Уэйн Монтейт, возглавлявший 45-е космическое крыло на мысе Канаверал с 2015 по 2018 год. А когда видишь, как 55-метровая махина летит прямо на тебя, Ты человек, отвечающий за безопасность всех на базе, начинаешь слегка нервничать. В голове сразу загорается красная лампочка «Прощай, карьера». Харрис и команда SpaceX засыпали Монтейта и других офицеров ввс с данными, доказывающими безопасность проекта. сыграла на руку и то, что во время морских посадок, пусть и неудачных, ракеты каждый раз попадали практически точно в цель, в плавучую платформу. Это убедило Монтейта, что даже в худшем случае пострадает только оборудование самой SpaceX. Компания также наглядно показала, что ступень почти весь путь проделает над водой, и над сушей окажется лишь за считанные секунды до посадки. Если что-то пойдет не так, ракету успеют подорвать, пока она еще над океаном. Задолго до того, как она сможет превратиться в угрозу для объектов на берегу. Однако прежде чем поставить подпись под разрешением на посадку, Монтейту предстояло убедить собственное начальство в безопасности затеи. Пока SpaceX готовилась возобновить пуски, все громче звучали протесты со стороны Национального управления военно-космической разведки. Там опасались, что ударная волна при преодолении ракеты из звукового барьера в процессе торможения может повредить сверхчувствительное оборудование в комплексе. Подобные опасения высказывали и члены команды самого Монтейта. Специалисты по безопасности космодрома рисовали поистине апокалиптические картины. Звуковая волна от возвращающейся Falcon 9, утверждали они, будет не слабее той, что породил Челябинский метеорит в 2013 году. Это грозило превратить окрестности мыса Канаверал в зону стихийного бедствия. Специалисты не исключали разрушения зданий и сооружений. Выводы экспертов были изложены в увесистом стостраничном отчете, буквально напичканном графиками и формулами «Попробуй опровергни такое». В качестве последнего аргумента авторы выложили свой главный козырь. Если критически важная инфраструктура будет повреждена, США на долгие годы могут потерять возможность запускать ракеты в космос. Почему все так перестраховывались? Дело в том, что в мирное время военные становятся крайне консервативными. При любой ошибке, чья-то карьера оказывается под ударом, Монтейт четко осознавал, что разрешение SpaceX осуществлять посадку на мысе Канаврол будет целиком и полностью на его совести. А если что-то пойдет не так, погоны срежут с его кителя. На общем совещании командного состава я встал и сказал, что считаю это верным решением, вспоминает Монтейт. При этом я прекрасно понимал, что если что-то пойдет не так, меня выгонят со службы без разговоров. В начале декабря ВВС дали SpaceX добро не только на запуск ракеты, но и на ее возвращение прямо на территорию базы. Событие поистине историческое. Компания собиралась испытать совершенно новую версию Falcon 9, причем это был первый полет после недавней аварии, да еще и с экспериментальным переохлажденным горючим на борту. Бригадный генерал, принявший такое решение, определенно не был лишен смелости. Подготовка к запуску, как и следовало ожидать, превратилась в сущий хаос. SpaceX удалось уладить вопрос с дефектными креплениями баллонов с гелием, получив одобрение НАСА и Федерального управления гражданской авиации Военные дали добро на то, чтобы ракета спикировала обратно на мыс, но оставалась еще одна головная боль — отладка новых процедур работы с переохлажденным кислородом. Работа с переохлажденным кислородом создавала серьезную проблему. Если в назначенное время возникали технические неполадки или погода подводила, повторить попытку запуска было уже невозможно. После заправки этим переохлажденным горючим времени оставалось в обрез, буквально минуты до того, как жидкий кислород нагреется выше критической отметки. Казалось бы, можно слить его обратно в резервуар, где хранился запас окислителя, но это лишь испортило бы находившийся там более холодный кислород а просто сбросить жидкий кислород на Землю, значило повредить трубопровода и прочую инфраструктуру стартового комплекса. Лим, как руководитель пусковой команды, с растущей тревогой поглядывал на календарь. SpaceX назначила пуск на ночь 21 декабря 2015 года. Во время этой миссии компании предстояло вывести на низкую околоземную орбиту 11 спутников связи для компании Orb.com общей массой около двух тонн. Груз был достаточно легким, чтобы у Falcon 9 осталось топливо для возвращения на посадочную площадку. Команда работала на износ, готовясь к запуску, и все очень надеялись урвать хотя бы пару выходных на праздники. Многие уже открыто говорили, что уволятся, если в ближайшее время не получат передышку. «Мы отчаянно пытались не испортить людям Рождество», — рассказывает Лим. «Команда работала на пределе уже много месяцев, и я реально боялся потерять треть состава». Отмена пуска и работа в праздники — это стало бы последней каплей, народ бы просто не выдержал. И вот снова Лим занял место в центре управления в 13 километрах от старта. В те времена на каждом запуске было два главных действующих лица — руководитель и главный инженер. Такое разделение создавало интересную ситуацию. Руководитель, как мощный двигатель, толкал проект вперед, а главный инженер, словно система безопасности, старался действовать с максимальной осторожностью. Обычно роль главного инженера исполнял Кенигсман, но сейчас он был с головой погружен в расследование аварии CRS-7, поэтому передал бразды правления Робу Кулину. Кенигсман и Маск следили за происходящим из Центра управления полетами, оба понимали, насколько важен этот момент. Обратный отсчет шел в гнетущей тишине. За считанные минуты до старта, назначенного на 20-29 по местному времени, камера в промежуточном отсеке зафиксировала, как по стенкам стекают капли какой-то бледно-голубой жидкости. Такого они еще не видели. Очевидно, побочный эффект работы с переохлажденным топливом. Последствия могли быть самыми серьезными. Утечка керосина грозила пожаром, жидкого кислорода — взрывом. Изучив телеметрию и видео, команда предположила, что это всего лишь жидкий воздух. Обычный воздух, охлажденный до криогенных температур от контакта с ледяными баками. Времени на раздумья не было, нужно было срочно решать, отменять запуск и разбираться с утечкой, или рискнуть. За минуту до старта Кенигсман повернулся к Маску. «Решать вам», — сказал он. Маск взглянул на Кенигсмана. В обычной ситуации его решения звучали как приказы, твердые и безапелляционные. Он командовал, а остальные подчинялись. Но сейчас, когда на кону стояло будущее SpaceX, он ответил как-то рассеянно, почти отрешенно. «Ну, наверное, летим». И ракета взлетела. Новая версия первой ступени показала себя превосходно. Отправив вторую ступень в путь, она развернулась и запустила двигатели, устремляясь обратно из космической тьмы к берегам Флориды. Из центра управления было видно, как ракета нырнула за деревья, озарив все вокруг оранжевым заревом и окутавшись исполинским облаком пыли. А потом грянул такой взрыв, что здание затряслось. «Мы чуть в штаны не наложили», — признается Кенигсман. Они с Маском решили, что ракета взорвалась. После этого оглушительного грохота лицо Маска сразу потемнело. В нем читались отчаяние и горечь поражения. Кто-то из пусковой команды догадался проверить трансляцию с посадочной площадки, а там их ждала совсем другая картина. Falcon 9 приспокойно стояла на площадке, окутанная легким дымком в теплых сумерках Флориды. В заблуждение ввела ударная волна от возвращения ракеты, добравшаяся до центра управления запуском с небольшой задержкой. Весь зал вскочил на ноги в едином порыве. Аплодисменты и радостные крики заглушили все вокруг. Настроение Маска мгновенно переменилось. Он просто светился от счастья и гордости. Годы упорного труда не прошли даром. Его идея — возвращать ракеты из космоса и сажать их на Землю. Та самая, над которой все так долго смеялись, наконец доказала свою состоятельность. Словно ребенок у витрины с игрушками, он без конца упрашивал Лима и пусковую команду выйти на площадку. Не терпелось увидеть свою красавицу-ракету вблизи. Позже трое давних соратников Маска в один голос утверждали, что таким счастливым они его не видели никогда. SpaceX заранее согласовала с военными протоколы безопасности на случай посадки. В ракете все еще оставались взрывоопасные компоненты, воспламеняющаяся смесь T-TAP, система аварийного подрыва, да и сами компоненты топлива, жидкий кислород с керосином. Сначала ракету должна была проверить команда безопасности. Но уже буквально через час Маск, Кенигсман и остальные, Кулин, Харрис, Шана Диэс и Ли Розен в защитных касках носились по посадочной площадке, приплясывая от радости. В разгар этого импровизированного праздника они с удивлением отметили, никакого апокалипсиса не случилось. Ничего не разрушено. Даже на обычных окнах офисного трейлера рядом с местом посадки не появилось ни единой трещинки. Запуск новой ракеты и ее историческая посадка прошли безупречно. Даже не знаю, как передать словами масштаб этого триумфа. Особенно после нашей первой аварии Falcon 9, признается Кенигсман. Стоя под звездным небом, они, Кенигсман, Маск и остальные, не могли оторвать глаз от своей красавицы. Черная от копоти ракета величественно возвышалась в свете прожекторов. В тот момент каждому, наверное, думалось... Найдется ли в целом мире что-то, способное затмить эту волшебную ночь? Это было что-то невероятное. Не меньше радовались и в Хоторне, когда ракета коснулась земли сотни сотрудников, заполнивших производственный цех у самого центра управления, принялись скандировать «USA! USA! USA!» Началось безудержное веселье. А чего бы им не ликовать? За каких-то полгода четыре тысячи сотрудников SpaceX совершили настоящее чудо. Компания параллельно вела четыре колоссальных проекта, и все они должны были пройти проверку в этом единственном запуске. Декабрьский старт Falcon 9 давал ответ сразу на четыре вопроса. Готова ли компания вернуться к полетам после аварии? Работает ли новая версия Full Trust? Можно ли использовать революционную систему переохлаждения кислорода? И самое главное — Реально ли посадить первую ступень на сушу? Команде SpaceX все-таки удалось спасти Рождество. Тот исторический запуск для Orb.com и последовавшая за ним посадка стали одним из самых захватывающих моментов в истории SpaceX. Переоценить его значение просто невозможно. Компания, чье будущее висело на волоске, триумфально восстала после сокрушительного провала, едва не обернувшегося финансовой катастрофой. И в том же самом полете SpaceX совершила то, чего не удавалось ни одной компании и ни одной стране. До этого момента SpaceX шла протаренной дорогой НАСА и других. Запускала ракеты, выводила спутники на орбиту, возвращала космические аппараты на воду Да, она делала это дешевле и изобретательнее, но все же двигалась по протаренным маршрутам. А вот запустить орбитальную ракету и через считанные минуты вернуть ее на Землю, такого не делал никто и никогда. До этой декабрьской ночи. Катриона Чемберс пришла в SpaceX в начале 2005 года, заняв должность инженера по радиоэлектронике. Уже через несколько месяцев ей доверили компьютер двигателя Мерлин для ракеты Falcon 1. На первом же запуске на эту малышку установили датчик атмосферного давления. Предполагалось, что после выхода в космос первая ступень начнет спуск, а когда датчик обнаружит плотную атмосферу, даст команду на раскрытие парашюта. И Чемберс, и все остальные в команде понимали, что затея безнадежна. Ступень вряд ли уцелеет, а парашют будет бесполезен. Но Маск с первых дней существования SpaceX упрямо шел к многоразовым ракетам. И вот теперь, спустя почти 11 лет, Чемберс своими глазами видела, как мечта становится явью. Как глава отдела радиоэлектронного оборудования, она стояла в окружении своей команды, наблюдала за посадкой первой ступени и чувствовала, что это поистине исторический момент. «Именно тогда я по-настоящему осознала, сколько лет мы к этому шли», — вспоминает чеммерс «Это было что-то невероятное. Я была просто вне себя от восторга. А потом вдруг подумала. Надо бы поумерить эмоции. Все-таки восьмой месяц беременности». Как и многие в SpaceX, Зак Дан испытал одновременно восторг и облегчение во время запуска миссии Orb.com. В феврале, приняв руководство отделом двигательных установок, он должен был довести до ума новые двигатели «Мерлин» для улучшенной версии Falcon 9 Full Trust. Не прошло и двух недель с начала работы, как взорвались два двигателя. Потом случилась катастрофа CRS-7, и Дан погрузился в бесконечное расследование причин аварии. А после начался изнурительный марафон по подготовке новой ракеты и переоборудованию стартового комплекса под переохлажденное топливо. Эти проблемы не отпускали команду двигателистов до самого дня запуска. 18 декабря пришлось трижды прерывать огневые испытания. Когда в центр управления вошел МАСК, пусковая команда все еще на ходу осваивала процедуры заправки и слива переохлажденного кислорода. Как обычно, появление босса мгновенно подняло градус напряжения и спешки дан объяснил Маску суть проблемы. К моменту запуска двигателей топливо успевало нагреться выше расчетной температуры. Маск сказал, что они все равно проведут испытания. «Вся моя команда в один голос твердила, что этого делать нельзя», — вспоминает дан «Что испытание не даст нужных данных, а Илон давил просто чудовищно». В день запуска дан сидел рядом с Шотвелл в центре управления полетами в Хоторне, Когда ступень коснулась земли, Шотвелл моментально вскочила, присоединяясь к всеобщему ликованию. Дан тоже несколько минут радовался вместе со всеми, а потом вышел, пересек производственный цех и направился в отдел двигательных установок. Там собралось около 60 инженеров, почти вся его команда. Год выдался просто дьявольский, признается Дан. Я координировал работу своего отдела, разгребал последствия аварии, пытался сохранить команду и готовился к новым пускам. Все это испытало на прочность мои лидерские качества и технические навыки, общение с Илоном стало более прямым и куда более напряженным, чем прежде. Такое бесследно не проходит. По пути к своему столу Дан вдруг услышал аплодисменты, сначала робкие от нескольких человек, а потом все инженеры как один поднялись с мест и зааплодировали. Овация, которую он никак не ждал. Для отдела двигателей он был чужаком, который пришел с должности руководителя пусков в Ванденберге, а в отделе хватало амбиции и интеллекта. Все эти 10 месяцев Дан то воевал со своей командой, то бился за нее, где-то побеждал, где-то проигрывал, но после этой ночи он стал для нее не просто начальником, он стал своим. «Боже, таких эмоций я в жизни не испытывал», — вспоминает Дан. Пережить самую сложную профессиональную схватку в карьере и получить такой отклик, Это было просто непередаваемо.